Глава 18 Затушить костер неповиновения. «За честь нашей Родины я не боюсь, А если над нею беда и стряслась, Потомки беду перемогут». Алексей Толстой. Змей Тугарин. Пишет Хаджи Рахим. Рука с трудом повинуется, Излагая печальные и в то же время Славные страницы. Татарское войско — Несколькими потоками двинулось из Урусутской земли в Кипчакские дикие степи. По пути татары захватывали и уничтожали города, грабили и сжигали села, убивали жителей. Были разрушены Торжок, Тверь, Волок, Дмитров и другие города. Татары ничего не жалели, ничего не берегли, не рассчитывая поселиться здесь, Пусть помнят у русуты татарскую грозу. Кормов не было. Татарские кони исхудали и дохли. Им приходилось идти по размытым, вязким, топким дорогам. Встречные речки раздулись после снежной зимы. Где нельзя было найти бродов, приходилось перебираться вплавь. Ослабевшие кони тонули, не справляясь с быстрым многоводным течением. Повсюду по дорогам валялись сани, нагруженные облезлыми шубами, окровавленными одеждами, мешками, набитыми старыми изношенными сапогами без подошв, тряпками, битой посудой, треснувшими деревянными мисками, пересохшими хомутами и сиделками. Всем, что попадалось под цепкую татарскую руку. Все это везли отобранные у крестьян лошади. Для огромной прожорливой татарской орды не хватало ни сена, ни зерна. Голодные, тощие. С выпиравшими ребрами кони с трудом тащили сани, на раскатах запрокидывались кверху ногами, не имея сил подняться. Пленные мужики старались поднять коней, кто за хвост, кто за плечи, и плакали, видя, как беспомощно лежат их кормильцы, обессиленные от бескормицы. Монголы посвистывали и равнодушно бросали целые обозы. Часть татарских войск задержалась у крепости Козельска. Обычно бойкого и шумного сторожевого поста у русутов на границе степи. Над татарскими войсками здесь начальствовал Гуюкхан. Ему хотелось прославиться славными победами, но его все время опережали другие военачальники. Осада Козельска затянулась. Жители, вооруженные короткими мечами, отчаянно дрались, делали ночные вылазки, убивали отдыхавших татар и смело сбрасывали тех, кто пытался взобраться на крепостные стены. Гуюкхан видел, что татарские отряды проходили мимо, Отправляясь в Кипчакские степи. Его воины тяготились трудной осадой, стремясь поскорее уйти из урусутских болот в привольье дикого поля. Гуюкхан решил снять осаду. Об этом узнал Батухан и сейчас же примчался. Он обложил город тесным кольцом своих непобедимых. Бешеные Сабудай Богатура загородили отступление отряду Гуюка и погнали его обратно к стенам Козельска. Город принадлежал малолетнему князю Василию. Защитники города бились упорно и резали татар. Захваченные в плен воины говорили, «Наш князь — младенец! Мы, верные сыны и родины, будем драться до последнего. Мы умрем, если нужно, чтобы оставить в мире добрую славу». Сорок девять дней стояли татары под Козельском и не могли ничего поделать с мужественными защитниками города. Ни уговоры, ни обещания, ни угрозы не могли поколебать твердости жителей. Наконец, под ударами стенобитных машин стены Козельска были разбиты. Горожане пошли в ножи. Они дрались с бешенством отчаяния. Четыре тысячи татар пали в один день. Рядом с ними полегли защитники Козельска. Батухан приказал вырезать всех без жалости, не оставив ни жен, ни младенцев. «Злой город», — сказал он, — «надо стереть его с лица земли. Если я оставлю без наказания этих дерзких разбойников, здесь будет тлеть постоянный костер неповиновения и тайных заговоров. Тогда и Булгары, и Мордва, и Рязань, и Владимир, и прочие сто городов все начнут точить рогатины, чтобы ударить меня в спину, когда я поведу войско дальше на запад. Пусть знают злобные урусуты, что никто не останется без наказания за сопротивление моей священной власти, утвержденной великим потрясателем мира Чингисханом. Если урусуты хотят жить и дышать, они должны мне почтительно покориться. Но Батуханы искали повсюду в пылающем городе маленького князя Василия, но найти его не могли. Некоторые уверяли, что младенец утонул в крови. Не задерживаясь более ни на один день, Батухан повел войско в Кипчакские степи. На месте шумного, людного города Козельска были груды золы и каменных обломков. Позади оставалась урусудская земля, покоренная разгромленное, умирающее. «Страна урусутов никогда больше не залечит своих ран, никогда не встанет на ноги. Такова моя воля», — сказал Батухан.